813. Если опросить множество людей, то можно было бы обнаружить широкое вторжение хаоса в сознании человеческий. Разновесие планетное я отражается на состоянии психики человека. Трудно сосредоточиваться на чем либо и трудно управлять мыслями. Это первое. Второе это нагнетение кармических обстоятельств в личной жизни каждого индивидуума. По причинам и следствия обычно такие же не несветлые, как и причины. Третье. Усиленная активность темных, толкающая людей на безумные действия. Под этими тяжкими воздействиями идет завершение темного века калий-юги.